Глава вторая. Мне чертовски не хотелось возвращаться в зал. Но сбежать, никому ничего не сказав, было бы тоже нехорошо. Некорпоративно. Пожалуй, зайду. Коротко со всеми попрощаюсь, пожелаю отличного вечера и исчезну. Еще до того, как гнусный павиан Клифорд начнет тянуть ко мне свои лапы. «Шер!» — налетела на меня моя коллега. «Где ты ходишь? Ты совсем ничего не выпила?» А вот она, кажется, выпила слишком много. Во всяком случае, вся ее холодная чопорность вдруг куда-то делась. Сейчас вместо строгой дамы передо мной стояла душевнейшая женщина с огромным запасом пьяного дружелюбия. «Шер, ты такая милашка, такая тихая мышка, никого не обижаешь, все что-то рисуешь, я тебя обожаю за это!» Она повисла у меня на шее. Что ж за вечер-то такой? Почему бы им всем просто не оставить меня в покое? Впрочем, возможно, так и должны проходить вечеринки. У меня не было достаточно опыта, чтобы знать, как это бывает обычно. Молли, пойдем, я отведу тебя к столику, и ты немножко посидишь. Может вызвать тебе такси? «Никакого такси! Я буду веселиться!» – крикнула Молли а потом сделала испуганное лицо и зашептала мне на ухо так, что слышали, наверное, все вокруг. «Кажется, меня сейчас стошнит! Отведи меня в дамскую комнату!» Откровенно говоря, я даже обрадовалась. Теперь у меня была уважительная причина улизнуть из зала в то единственное помещение, где я точно не попадусь на глаза начальнику отдела. С Молли я провозилась долго. Сначала ее действительно тошнило. Потом она долго умывалась, потом рыдала от того, что ее косметика размазалась. Чтобы прекратить этот пьяный водопад, мне пришлось ее подкрасить. К счастью, пудра и помада оказались у меня с собой. Наконец мы закончили. И я повела ее назад, в зал, радостно думая про себя, что вечеринка явно уже подошла к тому моменту, когда можно исчезнуть, не вызывая подозрений. «Ну, конечно», — размечталась. Только не с моим везением. Стоило мне усадить Молли на диванчик, как лапа начальника снова легла мне на талию. За то время, пока я решала кучу чужих проблем, он успел влить в себя еще больше виски и теперь смотрел на меня мутным, похотливым взглядом. Вот я тебя и поймал. Теперь-то мы с тобой потанцуем, крошка. Ты от меня больше не сбежишь. В следующий момент он уже чуть ли не повис на мне. «Прекратите, пожалуйста». Взгляды всего отдела уже были обращены к нам, и даже в усмерть пьяная Молли смотрела на эту сцену с интересом. Я была в отчаянии. А в следующий момент рядом с нами образовались широкие плечи в дорогом костюме, и крепкие руки приподняли мистера Клиффорда и осторожно поставили на пол, чуть дальше от меня». Я взглянула на своего спасителя и едва удержала удивленный возглас. Это был он, владелец корпорации. Разве он еще здесь? Разве не уехал вместе с женой? Позволите вас пригласить. Кристиан Бейкер подал мне руку. Если и раньше взоры окружающих были прикованы ко мне, то теперь, кажется, на нас смотрел весь ресторан. Нужно было что-то отвечать. И ответ был очевиден. Я точно не хотела оказаться здесь, когда Клиффорд придет в себя и продолжит свои попытки ухаживать. — Конечно, — с улыбкой сказала я и сделала шаг навстречу. Он вывел меня в центр зала, и теперь мы двигались в такт музыке, освещенные прожекторами. — Вы уверены, что стоило меня приглашать? — сказала я, оглядываясь по сторонам и ловя на себе любопытные взгляды. Могут пойти разговоры, «Бросьте!» Он посмотрел на меня укоризненно и даже немного раздраженно. «Это всего лишь танец. Как вас зовут?» Без всякого перехода спросил он. «Шер», — ответила я. «То есть Шарлотта Адлард?» Он замолчал, никак на это не ответив, словно бы вообще не собирался со мной больше разговаривать. И тогда зачем-то заговорила я. «Я не ожидала, что вы так быстро вернетесь. А ваша супруга? С ней все в порядке?» Он посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом. И я тотчас же отругала себя за свой глупый язык. «Все верно. Таким, как я, нужно сидеть дома и не высовываться к людям. Общаться у меня не слишком здорово получается. Я же просил вас забыть все, что вы видели. Но вы, кажется, не забыли». «Простите», — тут же проговорила я. «Я точно не собираюсь ни с кем это обсуждать. Обещаю». Я передал Клэр на руки нашему семейному врачу. И сейчас ее уже везут в клинику. И чем меньше будет шума вокруг этой истории, тем лучше. Он замолчал ненадолго и добавил. Лучше для компании. Больше мы ничего не обсуждали. И только теперь я почувствовала, что одна рука моего босса лежит у меня на талии, а вторая сжимает мои похолодевшие пальцы, и мы вместе движемся в такт. И меня почему-то уже больше не беспокоили ни неудобная обувь, ни колючее платье. Он вел меня очень бережно и уверенно, а я следовала за каждым его шагом, угадывая все движения, будто танцевала с ним всю жизнь и идеально знала его как партнера. Нарастал темп и нарастало странное томление внутри. Завороженная танцем, я словно выпала из окружающего пространства, растворившись в музыке, ведомая руками этого удивительного мужчины. Чужого мужчины. Внезапно музыка закончилась. Рука мистера Бейкера соскользнула с моей талии. «Благодарю вас», — сказал он и отвел меня на мое место, туда, где сидел уже притихший отдел рекламы, и тут же пригласил на танец начальницу финансовой службы. И от этого мне почему-то стало легче. Ведь действительно, танец... Это просто танец. Ничего особенного. Но пальцы почему-то нервно подрагивали, и, казалось, они все еще хранят тепло его руки. Клиффорд меня больше не трогал. Наоборот, старался держаться поодаль и посматривал на меня чуть ли не испуганно. Может, боялся, что я нажаловалась большому боссу на его домогательство и грязные намеки? Если и так, то отлично» потому что домогательства и грязные намеки мне были ни к чему. Когда я вернулась домой, Майк спал. Разумеется, он не стал меня ждать. Завтра у него дежурство, и вставать придется рано. Я приняла душ, переоделась в ночную рубашку и уже хотела занять свое место на нашей двуспальной кровати, но вдруг передумала и пошла в гостиную на диван. Не стоит будить Майка, раз уж он спит. Засыпая, я почему-то вспоминала крепкие руки Кристиана Бейкера. На танец — то странное чувство, которое вдруг охватило меня рядом с этим мужчиной, а запах его парфюма словно преследовал меня, запутавшись в моих волосах.